Третье. Новая физическая картина мира Если провести обзор истории научных исследований в области торсионных полей и физического вакуума, то бросается в глаза интересная особенность, связанная с этой проблемой. Широкого развития теория торсионного поля не получала, несмотря на целый букет самоочевидных, и, казалось бы, лежащих на поверхности фактов, которые по непонятным причинам упорно игнорировались на протяжении многих десятилетий. Более 20 лет назад американский физик Утияма сформулировал концепцию, которую он сам назвал «теорией информационных А-полей». Нужно сказать, что информационные поля, о которых сегодня говорят экстрасенсы, не имеют к этому никакого отношения. Это случайное совпадение терминов, вызванное именно тем, что Утияма никогда не интересовался экстрасенсорикой. Смысл его концепции в следующем. Утияма утверждал нами ранее сказанное, а именно, первичными источниками всех полей являются элементарные частицы. Второе его утверждение также очевидно. Каждому параметру элементарных частиц соответствует свое поле, имеет место параметр массы, есть гравитационное поле, имеет место заряд, есть электромагнитное поле. Но у каждой элементарной частицы кроме двух упомянутых есть третий параметр, не связанный ни с массой, ни с зарядом. Этот параметр спин как квантовый аналог вращения. Тогда, следуя логике Утиямы, можно сказать, что при появлении в вакууме элементарной частицы, имеющей спин, будет происходить возмущение среды, представляющая собой некое третье поле, которое и будет обусловлено, собственно, спином. В конце прошлого столетия итальянский ученый Джон Ричи написал уравнение, которое описывало вращение массивных объектов, подобных звездам, В этом уравнении присутствовали коэффициенты, которые, как выяснилось, играют фундаментальную роль в физике. Они получили название коэффициентов Ричи. Именно эти коэффициенты на фундаментальном уровне описывают торсионные поля. Впрочем, это последнее обстоятельство было осознано совсем недавно, весной 1997 года. В начале нынешнего века французский математик Картан, рассматривая чисто математическую задачу, связанную с поворотом и вращением координат, высказал гениальную догадку, за которую он мог бы получить Нобелевскую премию, будь он физиком, а не математиком. Математикам не вручают Нобелевских премий. В его работе, опубликованной в 1922 году, «Черным по белому» было написано «В природе» должны существовать поля, порождаемые угловым моментом вращения. Именно Картан был первым человеком, который и ввел понятие торсионного поля.